Глава 8. Впервые в истории люди смогли собрать такую мощную армию. Тысячи кораблей готовились к рывку, чтобы вышвырнуть из своих систем тварей, посмевших на них напасть. В первой линии стояли лучшие корабли, которые должны были выдержать первый удар. К этому времени кальмары уже захватили пять систем людей и готовились к рывку на шестую систему. К сожалению, люди не могли узнать, какой потенциал у неприятеля, сколько кораблей он сможет выставить. Впрочем, неприятель тоже понёс ощутимые потери. Все знали, что плена не будет, поэтому бились до последнего. Часто были случаи таранов, если удавалось подойти к врагам вплотную, конечно. Сейчас в системе, где стоял объединённый флот, огромное количество истребителей занимались патрулём, чтобы обнаружить разведчиков-неприятеля. Кальмары уже успели оценить мощь людского флота, так что теперь предпочитали действовать с оглядкой. Один из разведчиков людей смог пробиться в первую захваченную систему. Доклад был неутешительным. Пришельцы начали окапываться и делали это с размахом. Впрочем, к отвоеванию своих территорий люди тоже подготовились. Следом за флотом в бой вступят наземные силы которые должны были взять планеты под контроль и удерживать их. Для этого все было готово, огромное количество тяжелых грузовых кораблей привезут технику. Первыми в гиперпрыжок ушли тяжелые истребители и разведчики, а следом за ними отправился флот. Их тут ждали, ждали и готовились. Кальмары тоже имели внушительный флот, который хоть и уступал по численности, но превосходил по качеству. Когда крупные корабли вышли из портала, истребители уже выпустили ракеты по неприятелю и теперь отчаянно маневрировали, стараясь уйти от губительного огня. Потери они понесли внушительные, но и часть кораблей противника забрали с собой. «Москитному флоту связать боем легкие корабли неприятеля», — приказал командующий объединенными силами. «Не лезьте к крупным судам. Нужно их отвести ближе к нам, иначе весь легкий флот потеряем». Адмирал, закусив губу, смотрел, как его пилоты гибнут сотнями. — Нет, — жестко сказал командующий. — Пусть держится. сейчас вторая волна пойдет. В это время неприятель выпустил основные силы своего москитного флота вперед. До этого против них были только драноицы, но как только кальмары бросили вперед все свои легкие силы, Как и свободные, вступили в бой, предварительно выпустив во врага тысячи торпед и заняв его их уничтожением. У противника орудия были более дальнобойные, так что пришлось людям сразу же идти на сближение, несмотря на потери. Благо, что москитный флот был отвлечен. Наверное, впервые в истории на глобальной карте москитный флот подтверждал свое название. Тысячи кораблей на самом деле походили на многочисленных мух беспорядочно кружащихся в космосе. Они то расходились в стороны, то сбивались в пространстве до такой степени, что даже мощные вычислители не могли посчитать, сколько истребителей осталось с той или иной стороны. Битва двух флотов длилась больше восьми часов, при этом больше половины времени было непонятно, кто берет вверх. Потери несли огромные, даже сейчас было понятно, что людям без новой мобилизации просто не обойтись. Постепенно союз все же начал брать вверх. Первыми не выдержали натиска кальмары. Трудно сказать, из-за чего наступил перелом, но корабли неприятеля как-то странно начали себя вести. Кто-то как будто по команде стал пытаться разорвать дистанцию, а кто-то наоборот еще сражался. В общем, кальмары как будто запаниковали или полностью лишили своего командования. Их тоже брали в плен. Да только пока ученые не смогли сказать ничего об этих созданиях. Само собой, за неприятелем устремился в погоню флот людей, стараясь нанести как можно больше урона. Впрочем, части кораблей все же удалось уйти в гиперпрыжок. Люди за ними не последовали. Требовалось начать освобождение планет. Точнее, уничтожением тварей, которые уже заселились на ней. Освобождать можно было только Землю. Людей там не было, всех убили. Разговора о том, чтобы идти в следующую систему, не могло быть и речи. Слишком большие потери люди понесли, тем более, согласно плану, требовалось, как следует укрепить эту систему, а уже потом мечтать об освобождении других. Как оказалось, в подземных убежищах выжившие люди имелись, не успели кальмары все укрепления взять штурмом, хоть и пытались перетравить людей. «Мне просто интересно, какие у тебя жизненные планы?» Доктор улыбался, хотя глаза у него оставались холодными. Неожиданный гость прибыл через несколько дней после взятия четвертой станции пиратов. Правда, на двух из них даже боев не было. Не стали космические разбойники своими шкурами рисковать и предпочли со всеми деньгами расстаться. Владения мои увеличились, так что снова начали требоваться люди. Кстати, многие пилоты, служившие пиратом, захотели пойти под мою руку. Ну да, они же меня считали удачливым командиром. А такие граждане у этой публики были в чести. Впрочем, отказываться сразу не стал. Сейчас мои службы будут их проверять, ну а потом уже решим, стоит ли этих граждан к себе брать. Вот когда я со своими помощниками намечал планы на модернизацию станции, в нашу систему неожиданно вошел флот сразу из 22 кораблей. Надо сказать, меня такие гости сильно напрягли, так что пришлось тут же собирать весь свой флот в кучу и готовиться к бою. Только вот прибывшие всем своим видом показывали, что воевать не планируют. Даже специально выбрали такой маршрут, чтобы подальше от моих владений быть. А потом с одного из кораблей со мной вышли на связь, точнее, со станцией. Увидев рожу любителя поговорить, я еще сильнее напрягся. Доктор, мой старый знакомый, который меня кому-то продать хотел. Он же просто попросил о встрече и даже прибыл ко мне, оставив всю свою флотилию. Думал, что этот гражданин меня к себе зазывать начнет, но ошибся, его просто интересовали мои дальнейшие планы. Что вас конкретно интересует, полюбопытствовал я. Можете прямо сказать? Видишь ли, в наших системах жизнь уже устроилась. Тут каждый делает то, для чего родился. Мои, скажем так, коллеги, занимаются грабежом, ну а купцы платят, так длится уже больше сотни лет, заявил доктор. Ты же, вмешавшись, сильно возбудил людей, которые просто не знают, что от тебя ожидать. «Врать не буду сейчас. Тебе открутить голову не составит труда, но вот в чем беда. Не хочется мне после этого с вояками бодаться. Порвут они меня на куски. Вот и хочу узнать, что тебе тут нужно, какие у тебя планы. Пока ты сидел на одной станции, то тебя согласились терпеть. Но ты захватил еще три, и, как мне кажется, пойдешь дальше». — У меня охранное агентство, пожал я плечами, сопровождал одного торгаша, а на меня напали, так что нет моей вины в том, что так все случилось. — Айда да перестань, — поморщился доктор. — Тебе тут уже тесно, так что не спровоцируй тебя эти недоумки, ты бы все равно на них напал. — Они под вами ходят, — уточнил я. — Нет, не подо мной, — покачал главы доктор. Я вообще в эту систему не лезу, тут все поделено, так зачем войну начинать? Мне интересно, что ты дальше будешь делать, когда тут всех под себя подомнешь. Я не захватчик, вздохнул я. Мне станции даром не нужны, будь возможность работать на планете, то работал бы там, но, к сожалению, невозможно купить планету и жить только с верными людьми, вот и пришлось сюда влезть. Что касается систем, то захватывать одну за другой не собираюсь. Для моих планов хватит и одной. Точнее, хватит производственных мощностей, если их переделать получится. Впрочем, пока рано о чем-то говорить. — А если тебя купцы будут просить их в других системах их сопровождать? — уточнил доктор. — Не буду, — усмехнулся я. — Мне эти воины даром не нужны. — Говорю же, даже если будет большой флот, то найду, куда его применить. Минут пять мы сидели молча, доктор смотрел мне в глаза, я взгляд не отводил. Тоже пристально рассматривал гостя. Все же интересная личность. Вот так вот сидеть на планете преступников и при этом умудриться не потерять власть. Мне уже было известно о том, что почти все капитаны, которые до этого ходили под его рукой, вернулись к нему. Едва только он снова объявился в пиратских системах. Это говорит о том, что доктор умеет расположить к себе людей, и за ним идут не только из-за страха. Тут отморозков бесстрашных хватает. Может быть, за ним тоже кто-то стоит? Больно резво власть вернул. Вроде бы он меня понял, так что прямо сейчас мы воевать не будем. По крайней мере, доктор убрался из системы со всем своим флотом, что радовало. Думаю, в будущем он тоже на меня нападать не будет. Понимает, что чем больше времени проходит, тем сильнее я становлюсь. Все же к обороне своих станций я относился серьезно, а не как пираты. Само собой, если бы он сейчас напал на мою первую станцию, то, возможно, получилось бы отбиться или бы он кровью умылся, пока захватывал ее или пытался уничтожить. О том, что у меня имеются тяжелые истребители, способные прыгать в гиперпрыжок, он знал. Даже хотел несколько купить, но я отказался продавать. Причина была весомая — власти запретили это делать. Так что если хочет приобрести, то пусть это делает по каким-нибудь своим каналам, а мне проблем с военными не надо. Да и вообще, могут вояки зацепиться за это и провести рейд. Они часто рейды устраивают, если пираты чересчур сильно наглить начинают. «Тяжело было с моей гостьей Миролиндой. Эта девушка почему-то считала, что для меня огромная честь — то, что она в гостях находится. Правда, вскоре она поняла, что мне плевать на ее величество, своих дел хватает. Хорошо, что у нее считыватель не работает, иначе не знаю, как от нее прятался бы. Первый конфликт у нас с ней произошел, когда я отказался с ней завтракать. Сама пригласила, послав одного из своих охранников. Надо сказать, что еда у нее была гораздо лучше, чем у моих воинов, да и людей, которые под моей рукой были. Конечно, они тоже неплохо питались, но я ел отдельно и совсем другие блюда, чем они. На этом настоял Лив, заявив, что все должны видеть, что между мною и ими огромная пропасть, и, убедив меня не есть вместе с простыми солдатами, иначе быстро решат, что мы равны. В общем, девушка ела то же самое, что и я. Очень качественную еду. Миралинда пригласила меня на завтрак, а я в это время был сильно занят. На одной из верфей с инженерами работал. Перемещение девушки на мою беду мы не ограничивали. Вот она и не поленилась примчаться на верфь и начать на меня орать, как бешеная. «Эй, ты инженер!» — сходу закричала она, чем сильно меня удивила. Таким кем себя возомнил? Да ради моего взгляда многие готовы горы свернуть!» Я смотрел на нее, не понимая, чего от меня хотят и что ей вообще нужно. «Вам снова что-то не понравилось?» — спросил я, с трудом справившись с раздражением. «Когда я зову куда-то, нужно приходить!» — заявила эта дуреха. «Знаете ли, не с каждым наемником за одним столом сижу. Что ты на меня смотришь, как придурок? Хоть смысл моих слов понимаешь?» «Лев, иди сюда!» Приказал я главе своей охраны, а когда мужчина подошел, продолжил: «Вот этих из их комнат не выпускать, чтобы они там не делали, понятно?» «Понятно», кивнул воин и направился к гостям. Охранники Миролинды шагнули вперед, дабы прикрыть госпожу своими мощными телами. «Назад встали», рявкнул я. Мне наплевать, что эта девка дочь влиятельного человека, она тут находится только из-за того, что за нее серьезная сумма назначена. — За вас же никто ничего платить не будет, и если не хотите сдохнуть, то не советую своими хилыми конечностями махать. — Да как ты смеешь? — девушка пообогравила, но я успел заметить, как она рукой какой-то знак подала одному из охранников, после чего они отступили обратно. — Так-то лучше, — усмехнулся я. — Надеюсь, вы меня больше не побеспокоите. — Я не собираюсь сидеть в закрытой комнате, — бросила девушка. — Для таких почетных гостей апартаменты имеются, — хмыкнул я. — Так что не переживайте, вам там даже понравится. Что же насчет прогулок по станции? — Так у вас папа богатый. Пусть вам купят такую же. И гуляйте по ней сколько захотите. Теперь девушка побелела, но говорить ничего не стала. Хоть и приготовился к потокам брани. Не слишком вы с ней жестко, — осторожно спросил у меня Лив. — Отцу нажалуется. — Плевать проворчал я. Вроде бы ничего ему не должен, так что и ползать на коленях перед этой девчонкой не собираюсь. Саксон, отец Миралинды, не заставил себя долго ждать. Похоже, выдвинулся к станции через пару дней после новости о том, что его дочурка жива и здорова. К этому времени случилось еще одно очень интересное событие. Ко мне прибыли сразу два капитана-пиратов на боевых кораблях. Причем от своего начальства они ушли, громко хлопнув дверью, уничтожив один корабль, а сразу три сильно повредив. Мы наблюдали за тем, что у соседей происходит. Мало ли, вдруг планируют нападение, чтобы успеть среагировать. Так что непродолжительный бой мои люди наблюдали своими глазами, а я в записи посмотрел. Это был даже не бой, а так, уничтожение кораблей, потому что в ответ никто почти не стрелял. Слишком все быстро случилось. Особого значения я этому не придал, мало ли, не поделили что-то. Только вот вместо того, чтобы уйти в разгон и прыгнуть к другой системе, пиратские корабли направились к моей станции. А когда приблизились, начали вызывать кого-нибудь из командования. Правда, не подходили вплотную, видно, боялись, что мои вояки неправильно их поймут. Тем более, мой космический флот уже изготовился и только ждал команду. На связь они вышли и сообщили, что просто хотят перейти под мою руку. «Что скажете?» — спросил я у своих капитанов. «Стоит брать или пусть проваливают? Два боевых корабля с полноценными экипажами. Удалось о них что-нибудь узнать?» «Удалось», — кивнул Лив. «Один простой пират всю жизнь занимался грабежом. Второй из бывших вояк, но ну и команда у него соответствующая. Я бы их обоих взял, но команды расформировать придется, да и самих капитанов сменить. Нужно сначала с ними побеседовать, может, не согласятся». «Я за то, чтобы их взять. Все же дела интересные начинаются. Люди нужны. К тому же в свободной зоне из-за войны тоже не все хорошо. Того выгляди бунт начнется». «Пару истребителей к ним отправьте, и капитанов ко мне. Побеседуем с ними», — приказал я. Мой приказ тут же был выполнен, только вот доставить ко мне перебежчиков не успели. Забыли сирены, извещавшие людей о том, что в нашу систему зашел большой флот. Большим он был только по мощи. Двенадцать кораблей десятого класса, все тяжелые крейсеры, которые мои станции могут разнести очень быстро, силы не равны. Мой боевой крейсер, самый модернизированный, против одного тяжелого долго не продержится, максимум полчаса, после чего будет уничтожен. К счастью, это не нападение было, а Саксон прибыл за своей дочуркой. «Вот где справедливость?» Почему у него все эти корабли не забрали, ведь явно корпорации принадлежат? Пиратские корабли после появления такой силы дернулись было уйти, но потом остановились, может быть, из-за того, что мои истребители даже курса не сменили. Их тут же предупредили о том, что не стоит дергаться. Надо сказать, что отец Миралинда был гораздо вежлив, чем его дочурка. Он сразу же позвонил мне, после чего от одного из кораблей в нашу сторону помчалось два десятка истребителей сопровождения такого важного господина. Остальной флот остался в непосредственной близости от станции. «Веди девчонку», — вздохнул я. «Пойду встречу папашку. Серьезный дядя, его лучше не злить». К сожалению, не успел я встретить гостей, слишком медленно шел. «Почему, к сожалению?» Тут все очень просто. Когда прибыл, то обнаружил, что там уже готова была развернуться бойня моей охраны и охраны Саксона. Похоже, эти граждане решили, что им все можно, если они такого важного человека охраняют. Потребовали моим вооруженным людям уйти, вроде бы как они сами обеспечат охрану. Старший в охране знал меня в лицо, ну или догадался, что главный на этой станции пришел. «Убери своих людей!» — даже не попросил, а приказал он. «Чем сильно меня разозлил? Куда ни плюнь одни начальники?» «Ты кто такой?» — сухо спросил я. «Начальник охраны господина...» «Достаточно», — оборвал я мужчину. «Ты тут никто, пустое место, даже не гость. Тебя сюда не звали, в отличие от твоего начальника. К слову, ведешь себя как идиот, потому что если бы у меня была мысль убить твоего нанимателя, он был бы мертв, достаточно посадочную стоянку взорвать. Так что прикажи своим людям опустить оружие». Видно, заметив, что происходит снаружи, из истребителя вышел сам Саксон, но, к удивлению, не он разрядил обстановку, а его дочурка, которая уже примчалась. «Папа!» — взвизгнула девушка и повисла на шее у своего отца. «Уберите оружие», — приказал Саксон своим людям. «Корби прав, это его дом и его законы, тем более нам тут ничего не угрожает». «Точно так?» — улыбнулся я. Вы мой гость, так что ничего вам тут не угрожает, тем более мы не пираты. — Тем не менее, некоторые ваши подчиненные из пиратов, — ухмыльнулся мужчина. — Есть такое, но мои командиры умеют поддерживать порядок и наказывать наглецов, уверяю вас. Кстати, вот ваша дочь. В целости и сохранности чуть ли не пыль с нее сдували.